Питер Клайнс Преломление Роман Перевод с английского Ольги Кидвати Серия «Роман-головоломка» Москва Издательство АСТ 2018 год Категория 16+. Аннотация Майкл Эриксон Простой учитель в обыкновенной средней школе. По крайней мере, таким человеком он хочет казаться, ведь некоторыми способностями превосходит любого преподавателя в мире. Но спокойная жизнь меняется, когда Майку предлагают крайне необычную работу. Загадку, которую можно решить только с его уникальными возможностями. Речь идет о секретном проекте «Дверь Альбукерке», о машине, которая может мгновенно перенести человека из точки А в точку Б, о первой в мире телепортационной установке. Ее создатели уверяют, что дверь абсолютно безопасна, и десятки испытаний подтверждают их правоту. Вот только в центре, Начинают происходить странные инциденты, поначалу незначительные, но затем дела становятся все серьезнее, а ученые ведут себя все подозрительнее. И чем дальше заходит расследование, тем яснее Майк понимает, что эта тайна гораздо страшнее, чем казалось на первый взгляд. Но даже он не знает, с каким ужасом ему при столкнуться.